У любого зверя нюх на нечисть куда лучше, чем у людей. В углу огороженного пространства башни стоял увесистый деревянный чурбак, на который можно было сесть, но эту мысль я сразу отмёл. Разоспался, пригрелся под боком у Маши. Теперь меня ещё и усади поудобней, усну в момент. Несколько раз развёл резко руки в стороны, налил на ладонь ледяной колодезной воды из боклаги, плеснул в лицо. Хорошо. И ветерком потянуло по мокрой коже, быстро её высушивая. Подошёл к ограждению, опёрся локтями на высокую по грудь каменную стенку. Вокруг темно, рассвет ещё и не напоминал о себе, до него часа полтора. Но сейчас в полнолунье свет охватывает, можно и поглядеть вокруг. Да и звёзд столько, да таких ярких, что они сами по себе землю освещать способны. Почувствовал, как по мне взгляд мознул. хищный такой, но ленивый, словно тот, кто на меня смотрел, как раз в этот момент подумал: "Вкусный, но не дотянусь". Откуда взгляд-то? Вроде как из кучи кустов, которыми обрасло скопление валунов у самой дороги, шагов 50 от укрытия. Интересно, кто там? Интерес у меня тоже такой ленивый, как и у того, кто на меня смотрит. Ему не дотянуться, а я и не полезу выоснять. Так и сидим. Каждый со своей стороны. А всё же интересно. Любопытство ведь не порок, верно? Мантикора, наверное. Они тут водятся. Да ещё запах другой мантикоры на воротах. Вот и пришла выяснить, кто на её владения посягает. Она идти никого не может. Нет тут другой мантикоры. Только мы в каменном укрытии. Не дотянешься. Где-то далеко за грядой холмов истошно завыла какая-то тварь. На материн навалишака смахивает голосом. Я таких уже слышал. Точно, лишак. Потому что его вой подхватила вторая глотка, третья, а потом заголосила целая стая. Такая стая, кстати, может и с мантикорой исцепиться. Когти у лишаков длинные и как кинжалы, с обратной заточкой, острые, а зубы хоть и не длинные, но как гвозди. Мерзкие твари. Я о них уже говорил. Предпочёл бы с мантикорой в тёмном лесу столкнуться, чем со стаей лишаков.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 Опери, гули, ырки, родственники, так сказать. Потом опять вернулась мантикора, переставшая уже прятаться. Походила кругами возле всё тех же кустов, затем ушла назад. Дело шло к рассвету. Диск солнца над горами ещё не появился, но лучи его уже окрасили розовым небо с редкими облачками. Скоро нечисть по норам попрячется, да и мантикора спать свалит, если голодной не осталось. Но не похоже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 Ладно, как бы то ни было, но перекрестие прицела я подвёл на середину груди. Тут и 500 м не будет. Поправка всего на метр. Можно и по сетке. Если счета нет, и стрелять всё же придётся, не промахнусь. Они что-то задумали. Послышался голос Маши. Я чувствую, как остальные перебегают. Этот нас отвлекает. Как подойдёт шагов на 200, точно что-то сделает. Попытаюсь прикрыть. Ну а чего так до ждать? Не завтрак же он нам несёт в корзиночке, прошептал я и нажал на спуск. Пусть сам прикрывается. Винтовка треснула выстрелом, пуля отрикошетила от вспыхнувшего синеватым светом щита, но я тут же выстрелил вторично. Загрохотал пулемёт, ударило, захлопала винтовка Лари, и даже Маша, схватив мой карабин вместо колдовства, увлечённо посылала в сторону коллеги по цеху пулю за пулей. Судя по всему,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 А из камней башни посыпались искры, и воздух запел рекошетами. Пули закалатили и в деревянный шатёр крыши, осыпая нас щепками и древесной трухой. "Укрыться!" крикнул я, ныряя за каменный парапет. Пока мы в убежище, взять нас сложновато. Крепкое строение, чтобы развалить, серьёзная артиллерия нужна, хорошего калибра или куча взрывчатки. А её под стены затащить надо ещё суметь. Так, На самой верхатуре сидеть больше не следует. Тут мы как куры на насесте. Любой стрелок противника именно сюда и целится, вниз, вниз. Мы спустились по лестнице на верхний уровень башни, где Маша и осталась. Ей с её заклятиями лучше повыше сидеть. О'Ри и Лари пристроились у бойниц, время от времени выглядывая из них, но я послал гнома на нижний этаж. Здесь достаточно было колдуней и Лари с карабином. Он, не возражая, спустился ниже, топая коваными ботинками по деревянным ступеням, а я вытянул лестницу из люка и спустился по ней в конюшню. Лошади пока стояли спокойно. Их явно ко всему приучали, выращая, так что стрельба не пугала. Я подбежал к стене, заскочил на каменный приступочек, выглянул в крошечное окошко, приставив к глазам бинокль. Прибор рывком придвинул к моим глазам лес на склоне, и я сразу заметил перебежки за деревьями.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 Снайперы, и скорее всего, эльфы. Одна радость, солнце у нас пока за спиной. Бойницы они видят чёрными пятнышками, да и в глаза светит. Когда солнце переберётся на другую сторону, нам резко станет хуже. Мне ещё с биноклем повезло, что не словил пулю из трёхлинейки, промеж окуляров сразу же, как высунулся. Я со всех ног бросился к лестнице, крикнул наверх никому не высовываться там снайперы, затем вскарабкался до половины Зачерпнул всей ладонью свежей и ещё тёплой золы из очага, размазал по лицу тщательно. "Это ты зачем?" спросил Баленс недоумением, глядя на меня. "Так же делаете", ответил я. "Тогда ваши морды в тёмной бане не светиться не будут, если выглядывать придётся". Скотился вниз, на меня сверху окликнула Маша: "Стой! Куда полез? Замри! Замри так замри. В чём вопрос? Только зачем? Впрочем, ответ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 И я с грохотом ломанулся по лестнице вниз, и ко мне присоединилась Маша. Я вопросительно глянул на неё, на что получил ответ: "Посмотрим, может, заклинание поднавлю или что ещё. И колдуны у них есть. Я два источника волшебства чувствую, сильные, не сильнее меня", усмехнулась она. "Но пока для чего-то серьёзного с их стороны расстояние великовато. А тварь какую призвать?" спросил я о том, что меня всерьёз волновало.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 Хм. Оре! крикнул я. Чегось сунулась в люк бородатое лицо, уже перемазанное залой. Дай-ка очередь по лесу, патронов на 20. Только сам не высовывайся. Неприцельно можно, и сразу ствол убирай. Понял? кивнул гном и исчез из проёма. Через секунду сверху загрохотал пулемёт. Я увидел, как пули в рассыпную хляснули по кустам, сбили ветки, а затем в двух местах сверкнули дульные вспышки.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 Что наполовину видна из-за ствола. Расслабился он. Лучше надо укрываться. Вот так. СВД леглагнулась, а через несколько мгновений эльф ламая ветки камнем свалился вниз. Винтовка с оптическим прицелом Мосинка закачалась на ветке, зацепившись ремнём. А я на всякий случай вытащил винтовку из бойницы и отодвинулся в сторону. Я оказался прав. Обстрел пошёл активный. Лупили по всем бойницам без разбора. Этожом выше послышались звонкие рекошеты и испуганные крики гномов. Но вроде никто не пострадал. Самое важное, к обстрелу присоединился пулемёт. Максим, судя по звуку, в лехом темпе высадивший по нашим окошкам целую ленту, как минимум. Затем шквал огня понемногу начал стихать. "Маш, ещё можно?" спросил я, высовываться в смысле. "Разок минимум", кивнула она.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 А меня засекли. Я едва успел смыться из бойницы, как на стену возле неё словно свинцовый град обрушился, особенно усердствовал пулемёт. Пара пуль даже влетела в конюшню, угодив в противоположную стену, но не причинив никакого вреда. Хорошо всё же в крепости сидеть. Иногда это радует. "Хана заклятию?" спросил я. "Ещё какая?" подтвердила Маша. "И заново на тебя пока не могу его наложить". "Это почему?" не понял я. Наследство моего себя оно не ложится надо чтобы совсем истаило пояснила колдуня фу ты от расстройства я сплюнул жалея об утрате такого преимущества ну да ладно что ещё остаётся двоих снайпера выбил и ладно когда обстрел затих я перебежал на две бойницы провея морда крашенная заметить не должны если выгляну аккуратно выглянул пулю в лоб не получил это уже хорошо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 Неужели только для того бьют по шатру, чтобы потом попытаться в люк закинуть? Мы щиты можем подкладывать в конце концов-то. Нет, что-то не так. И чего колдуны ждут? Поди пойми. Маш, а что колдуны могут сделать? спросил я. Откуда я знаю? разозлилась она. Я что, провидица? При слове провидица она ещё больше помрачнела, сестру вспомнила. Ну а ты что бы сделала? поинтересовался я.